Глава вторая. Где они нашли её хозяина? В течение минуты обе хранили молчание. Удивление было до того велико, что не позволяло произнести ни слова. Затем, по единому порыву, обе подошли и потрогали пирог мизинцем, уже готовые к тому, что он может в один миг каким-то мистическим и пугающим образом вновь взлететь и исчезнуть в неизвестном направлении. Но пирог приспокойно посиживал себе в корзинке, и дети перевели дыхание с облегчением. И хотя вряд ли они верили в какие-либо волшебства и чудеса расчудесные, эти события представлялись им ничем иным, как колдовством. Собака его не ела и селле не истощила. Откуда-то этому же знать? Да она бы ни за что не вернула его обратно. Тогда кто это может быть? Не могу сказать, но я его прощаю. Что же нам теперь делать, спросила Бетти, думая о заботах, которые им предстоят. Ей хотелось заново начать игру и устроить после таких волнующих событий спокойное чаепитие. Съешь пирог как можно скорее. Б прозрезала лакомство ножом и отделила свою часть. Девочки старались есть как можно быстрее, запивая пирог молоком и постоянно поглядывая вокруг, чтобы, если что, сразу заметить появление странной собачки. Эй, там! Хочу увидеть, кто заберет мой кусок пирога, сказала Беб, вызывающая хрустяк корочкой буквы Б. И мой тоже, прокашляла Бетти, поперхновшая с изюмом от спешки. Мы можем все здесь убрать и играть, будто произошло землетрясение, предложила Беб, подумав, что такое потрясение природы очень удачно объясняло бы деморализованное состояние ее семьи. Это будет сложно. Мою дорогую Линду ударило прямо по носу. Бедняжка, иди сюда к своей мамочке. Мы тебя снова отнесём на место, мурлыкала Бетти, поднимая упавшую куклу из зарослей сорняка и нежно отряхивая грязь с героически улыбающегося личика Белинды. Совершенно точно. Сегодня вечером она будет с крупом. Нам бы лучше заняться сахаром и водой, сказала Бэб, которая с не меньшей привязанностью относилась к доброму десятку находившихся там кукол. Возможно, и будет у неё этот круп. Но тебе не следует пока чихать. Я сама могу чихнуть на своих детей, возразила Бетти, более серьёзная, чем обычно. Её дружелюбное настроение было нарушено последними событиями. Я не чихала. Я и так могу много чего делать: разговаривать, кричать, пыхтеть на своих крошек. Не беспокоя твоих, закричала Бетти ещё более взъерошенная, чем сестра. Тогда кто это сделал? Я точно слышала, что кто-то чихнул, без всяких сомнений. Бетти подняла взгляд вверх на зелёную крышу, как будто звук исходил оттуда. Жёлтая птичка сидела, напевая и чирикая, на высоком кусте лилий. Но тот звук принадлежал другому живому существу. "Разве птицы умеют чихать?" спросила Бетти, подозрительно рассматривая маленькую золотистую птичку. "Ну ты и болда. Конечно, они этого делать не умеют. Я просто хотела узнать, кто здесь смеётся и чихает. Может, Эта та собака, предположила Бетти, глядя на сестру с облегчением. Я никогда не слышала, чтобы собаки смеялись, за исключением собаки мамочки Хуберт. Она такая странная. Может, это она? Интересно. Куда делась эта собака? Бэб взглянула вниз на обе тропинки, ожидая увидеть забавного пуделя вновь. Я знаю, куда сейчас пойду, сказала Бетти, собирая кукол в свой фартук. Больше с поспешностью, нежели с заботой. Я собираюсь прямо домой, рассказать маме обо всём происходящем. Мне что-то всё происходящее совсем не нравится, и я боюсь и дальше здесь оставаться. А я не боюсь. Но, кажется, собирается дождь, поэтому мне всё равно, придётся уйти, ответила Бэб, воспользовавшись тем, что чёрные тучи загромождали небо своими могучими телами. Ей было трудно признаться, что она чего-либо боится. Она поспешно вытерла стол, затем достала скатерть, с четырёх краёв свернула её в узел и сложила своих деток в фартук, объявив самой себе, что готова покинуть это место. Быть ей всё мешкало со сбором вещей, которые мог бы испортить дождь, а когда она отвернулась от красной верёвочки, которая торчала из звонка, то увидела две милые, нежно-розовые розы, что лежали на каменных ступенях. Ого, Бэб, взгляни на это. Именно такие, как мы хотели. Как это мило со стороны ветра занести их сюда нам, воскликнула она, подбирая розочки, и мчась к своей сестре, которая прогуливалась задумчиво-грустным видом, всё ещё высматривая своего заклятого врага, Селли Фолсон. Цветы успокоили чувства маленьких девочек. Они давно хотели достать эти розы, но сумели храбро выстоять перед искушением, перебраться через ограду и сорвать их, учитывая, что мама запретила им делать это. Когда Бэб пыталась достать жимолость плюща, растущего повсюду вокруг веранды. Придя домой, они рассказали матери всю эту сказочно-загадочную историю. Однако миссис Мосс увидела в этом лишь какую-то шутку и не особо впечатлилась этим мистическим чиханием и смехом. Нам предстоит грандиозный обыск в понедельник. Нужно будет выяснить, что же всё-таки там происходит, сказала она. Но миссис Мосс не смогла сдержать своего слова. Поскольку в понедельник шёл дождь, и девочки шлёпали по лужам в школу, напоминая парочку уток, которые не могли обойти ни единой лужи, ведь их резиновые сапожки индийского производства творили чудесные волны. Они пообедали, а в полдень почёвывали своих знакомых историей о мистическом псе, обитающем в окрестностях. Эта собака вызывала у девочек глубочайший интерес. Джос попрошайничал, но никому не выражал такого признания, как Бэб и Бетти, что приводило их в полный восторг. Они называли его наша собачка. Но фантастическое перемещение праздничного пирога так и оставалось загадкой, так как Селли Фолсом серьёзно заявила, что в то самое время, указанное девочками, она совершенно точно играла в салки. Рядом с домом в тот момент не было никого, кроме двух девочек И никто не мог пролить каплю света на все эти таинственные события. Эта история впечатлила многих, даже учительницу, которая рассказала такую же потрясающую историю о жонглере, которого она однажды видела. Она говорила так, что все булочки были забыты в корзинках, и куски пирога на какое-то время замерли в воздухе, вместо того, чтобы моментально испариться. Во время обеденного перерыва, который был для девочек впервые Бэб вывернула практически все суставы своего тельца, чтобы продемонстрировать ужимки пуделя. У неё это блестяще получалось делать на кровати, но деревянный пол, как оказалось, это совершенно другое, что и почувствовали на себе её коленки и локти. Казалось, это легко и просто, и я не понимаю, как у этого пса всё так выходит, сказала она, продемонстрировав шишку после неудачной попытки ходить на руках. О милостивый А вот и он, прямо здесь, сидя на куче брёвен возле двери, воскликнула Бетти. Возникло общее замешательство, и 16 маленьких девочек, не сводя глаз, смотрели на дождь, будто ожидая волшебный экипаж Золушки, вместо того, чтобы по грязи убегать от собаки. Я позову его, он меня знает, Бэ поднялась, забыв о том, как она гналась за пуделем и обзывала всего пару дней назад. Очевидно, пёс этого не вспомнил. Тем временем он остановился и тоскливо поглядел на них, но не мог подойти. Он стоял весь мокрый из-за дождя, грязный и едва вилял своим кисточкообразным хвостом, а его розовый носик смотрел в направлении вёдер и корзинок, на тот момент практически пустых. Он голоден. Дайте ему что-нибудь поесть, тогда он поймёт, что мы не хотим его обидеть, предложила Селли. сделав персональный вклад в это благое дело в виде кусочка хлеба с маслом. Бэб подобрала своё новенькое ведёрко и собрала остатки. Затем постаралась привлечь бедное животное поесть, ничего не опасаясь. Но пёс только немного приблизился и, вставая на задние лапы, попрошайничал с такими умоляющими глазами, что Бэб шагнула назад, огорчённо сказав: "Он бедняга очень голоден. Отойдите. Дайте ему спокойно поесть всё, что он захочет. Мы его не тронем. Девочки отошли, тихо охая от интереса и сострадания. Но, к сожалению, их милость не была достойно оценена, как они того ожидали. Через минуту всё распогодилось, и пёс отважно подошёл, схватив ведро за ручку. Вместе с ним бодро удрал вниз и был таков. Дети завизжали, а громче всех Бэб и Бетти. особенно обеспокоенные судьбой своего нового ведёрочка. Но никто не смог нагнать этого варешку. Прозвенел колокол, и они зашли внутрь, обеспокоенные тем, что мальчишки ворвались в школу быстрее. Когда закончились занятия, солнце уже исчезло, и Б и Бэтти поторопились домой, желая обо всём поведать маме. Им хотелось, чтобы она их успокоила, что ей всегда превосходно удавалось. Не обращайте внимания, милые мои крошки, сказала миссис Мосс. Я вам куплю новое ведёрко, если пёс не принесёт его обратно, как в прошлый раз. А поскольку на улице слишком сыро, вы можете пойти поиграть в старый сарайчик, как я вам и обещала прежде. Одевайте ка резиновые сапоги и идём. Это восхитительное предложение успокоило девочек, и они вышли, подпрыгивая вдоль дорожки, посыпанной гравием, пока миссис Мосс следовала за ними в юбке, аккуратно подобранной вверх с громоздной связкой ключей в руке. Она жила неподалёку в старожке и была ответственной за помещение. Маленькая дверца сарая крепилась внутри, но большая была с наружным замком, который был быстро открыт. Двери распахнулись, и маленькие девочки вбежали внутрь, полны восторга и удивления, готовые закричать от удовольствия, представляя, будто находятся в старой длинной карете. Это место оказалось довольно пыльным, Там было полно паутины, но были также сиденье, дверь, ступеньки, которые вели вниз, и множество других приметных достоинств, что делало этот сарайчик ещё более желанным местом для игр этих маленьких девочек. Бэб направилась прямо к коробке, а Бетти к двери. Но обе покатились вниз быстрее, чем поднимались наверх, когда из мрачного угла донеслись пронзительный лай и тихий голос, быстро вторящий: "Вниз, Санчо, вниз!" Кто там? требовательно спросила миссис Мос с суровым тоном. Пятясь вдоль двери с двумя детьми, прильнувшими к ее юбке, хорошо знакомая кудрявая головка пса показалась в разбитом окне. И его вой, казалось бы, говорил: не волнуйтесь, леди, мы ничего плохого вам не сделаем. Выходите сейчас же, или мне самой придется подойти и вытащить вас, прокричала миссис Мос, которая стала гораздо отважней, заметив пару маленьких грязных туфель под креслом. Да, мэм. Уже иду. Так быстро, как только могу быстро, ответил краткий голос, принадлежащий фигуре, похожей на вязанку тряпок, высовывающуюся из темноты. За ней последовал и пудель, который незамедлительно сел у ног своего хозяина в настороженности, будто готов был напасть на любого, кто попытался бы приблизиться. Итак, теперь расскажи, кто вы и как сюда попали, спросила миссис Мос, стараясь говорить сурово. хотя её выдавали глаза, с материнской жалостью смотревшие на несчастную фигурку, стоящую перед ней.